Наша чаю заварила, он у нее хорошо получается. Мы присели за стулик. Чай действительно был хорош, духовитый, в меру крепкий и горячий. Самое то. Прихлебывая чай, я рассматривал собеседника. Крепко сбитый мужик, моего роста, но кабинетного сидельца и не похож вовсе. Глаза зоркие, внимательные.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 Можете повторить ваши последние слова? Да, дневник Манзерева написан мною. Что означает отметка А1 и где о ней упоминается? Тайник в подвале разрушенного дома в деревне Хлобыстина, Дом справа от дороги на удалении около 200 метров. Метка стоит на карте. Описание тайника и схему минирования должна была сообщить сержант Варсова.